Дверь, выпустив ее, защелкнулась. Он беспомощно поглядел на беспристрастно отчеканивающее время зеленые точки электронных часов. Маленькие кружочки замерцали, запрыгали перед глазами, а из глубины черного циферблата выглянуло усталое лицо. Впервые за все это время у него возникло желание посмотреться в зеркало, но опять нажимать на сигнальный звонок не хотелось. Чтобы как-то отвлечься от назойливого желания, он попытался сосредоточиться на мерцающих зеленых точках часов. Но взгляд вновь переключился на черную поверхность циферблата, из черноты которого по кусочкам стало отторгаться прошлое. И тогда он вновь ощутил чью-то руку на своем плече.